В этот самый миг за дверью послышался топот множества шагов, и в кабинет с разбега ворвался сам Бурляев, легок на помине. — Беда, господа! — выдохнул он. — Только что сообщили, что совершено нападение на карету экспедиции по заготовлению государственных бумаг. Есть убитые и раненые. Шестьсот тысяч похищено. И знак оставлен. бг Унылая растерянность. Таково было преобладающее настроение на чрезвычайном совещании чинов жандармского управления и охранного отделения, затянувшемся до позднего вечера. Председательствовал на скорбном синклите вице-директор департамента полиции князь Пожарский, взъерошенный, бледный и злой. «Славные у вас тут, в Москве, порядки!» уже не в первый раз повторил столичный человек. «Каждый божий денег спедируйте казенные средства для переправки в глубинные районы империи. А даже инструкции по перевозке таких огромных сумм не имеется. Ну где это видано, чтобы охрана кидалась в погоню за бомбистом, оставив деньги почти без присмотра?» «Ладно, господа, что уж повторяться», — махнул рукой Пожарский. Мы с вами были на месте преступления, все видели. Давайте подводить неутешительные итоги. 600 тысяч рублей перекочевали в революционную кассу, которую я только что с немалыми трудами опустошил. Страшно подумать, сколько злодеяний совершат нигилисты на эти деньги. У нас трое убитых, двое раненых. Причем при перестрелке в Сомовском тупике ранен только один, да и то легко. Как можно было не догадаться, что пальба затеяна для отвода глаз, а главное происходит возле кареты, — снова загорячился князь. Еще этот наглый вызов — визитная карточка БГ. Какой удар по престижу власти. Мы неверно расценивали количественный состав и дерзость боевой группы. Там никак не четыре человека, а по меньшей мере десяток. Я потребую подкрепления из Петербурга и особенных полномочий. А какова техника исполнения? У них были точнейшие сведения о маршруте исследования кареты и охране. Действовали быстро, уверенно, безжалостно. Свидетелей не оставляли. Это опять к нашей дискуссии о методах. Глеб Георгиевич взглянул на Фандорина, сидевшего в дальнем углу бурляевского кабинета. Правда, одному? Кучеру Куликову удалось уйти живым. От него нам известно, что в основной группе было два налетчика. Один, судя по описанию, наш ненаглядный господин Грин, второго назвали Козырем. Вроде бы зацепка. Так нет же. На постоялом дворе Индия обнаружен труп мужчины с проломленным черепом, одет так же, как Козырь, и опознан Куликовым. Козырь Кличка в уголовной среде достаточно распространенная, означает лихой, удачливый бандит. Но, вероятнее всего, это легендарный питерский налетчик Тихон Богоявленский, по слухам, связанный с нигилистами. Как вам известно, труп отправлен в столицу на опознание. Да что толку, господин Грин эту ниточку все равно обрубил. Куда как удобно, да и денежками делиться не надо». Князь сцепил пальцы и хрустнул суставами. «Но ограбление еще не главная наша беда. Есть обстоятельства печальней». В комнате стало тихо, ибо представить себе напасть хуже случившегося ограбления присутствующим было трудно. «Вы знаете, что титулярный советник Зубцов...» Установил абонента, с чьего аппарата незадолго до нападения на карету звонил какой-то мужчина. Это квартира известного адвоката Зимина на Мясницкой. Поскольку Зимин сейчас находится на процессе в Варшаве, об этом пишут все газеты, я послал своих агентов осторожно поинтересоваться, что за стеснительный господин не захотел говорить с Сергеем Витальевичем. Агенты увидели, что свет в квартире не горит. Открыли дверь и обнаружили там труп. Вновь возникшую паузу нарушил Эраст Петрович, негромко спросивший. — Неужто говедон? Откуда вы знаете? — быстро развернулся к нему Пожарский. — Вы не можете этого знать. — Очень просто, — пожал плечами Фандорин. Вы сказали, что произошло событие еще более печальное, чем... «Охищение 600 тысяч. Мы все знаем, что вы сделали главную ставку в расследовании на агента гвидона Чье еще убийство могло бы расстроить вас до такой степени?» Вице-директор раздраженно воскликнул. «Браво, браво, господин статский советник! Где вы только были раньше со своей дедукцией? Да, это гвидон «Признаки явного самоубийства». В руках зажат кинжал с буквами БГ, в сердце колотая рана, нанесенная тем же клинком. Выходит, что я ошибся. Неверно определил психологическое устройство этого субъекта. Было видно, что самобичевание бичевание достается глебу Георгичу с трудом, и Фандорин оценил жест по достоинству. Вы не так уж ошиблись, сказал он. Очевидно, Гвидон хотел выдать своих товарищей и даже связался с отделением. Ну, в последний момент проснулась совесть, такое бывает и с предателями. Пожарский понял, что чиновник возвращает его к давишнему разговору и коротко улыбнулся, но тотчас же помрачнел и досадливо обратился к подполковнику Бурляеву. — Ну, где же ваш Мыльников? На него наша последняя надежда. Козырь мертв, Гвидон мертв, «Неизвестный, обнаруженный за церковной оградой в Сомовском тупике, тоже мертв, но если мы установим личность, может появиться новый след». И в страте Палыч поднял всех околочных, — пробасил Бурляев, а его агенты сверяют фотокарточку мертвеца по всем нашим картотекам. Если москвич, непременно установим. И снова обращаю ваше внимание, Раст Петрович, — В продолжение нашей дискуссии, — взглянул на статского советника Пожарский, — неизвестный был всего лишь ранен в шею, не смертельно. Однако соучастники его с собой не взяли, добили выстрелами в висок. Вот каковы их нравы. — А может быть, раненый застрелился сам? — Чтобы не обременять товарищей, — усомнился Фандорин. На такое прекраснодушие Глеб Георгиевич только закатил глаза, а полковник Сверчинский привстал и с готовностью предложил. «Прикажете, господин вице-директор, мне лично возглавить опознание? Я всех московских дворников сгоню, хвост выстрою. Тут одного мыльникова и его филеров мало будет». Уже в который раз за вечер Станислав Филиппович пытался проявить полезную инициативу, Но князь упорно не желал обращать на него внимания, теперь же вдруг Пожарского будто прорвало. «А вы молчали бы!» — закричал он. «Это ваше ведомство, отвечая за порядок в городе. Хорош порядок! Вы чем собирались заниматься? Вокзалами? Вот и поезжайте, смотрите там в оба. Бандиты наверняка попытаются вывести награбленные, скорее всего, в Петербург, чтобы пополнить партийную кассу. Смотрите!» Сверчинский, если вы и это провалите, я вам припомню, все сразу. Идите! Полковник, смертельно побледнев, смерил Пожарского долгим взглядом и молча направился к двери. За ним опрометью кинулся адъютант поручик Смольянинов. Из приемной им навстречу влетел счастливый Мыльников. «Есть — Есть! — крикнул он с порога. — Опознан. Проходил по прошлому году. В картотеке есть. Арсений Николаев Зимин, сын присяжного поверенного, Мясницкая, собственный дом. Наступила такая тишина, что было слышно прерывистое дыхание недоумевающего встратия Палча. Фандорин отвернулся от князя, потому что боялся, не прочтет ли тот в его взоре злорадства. Злорадство, не злорадство, но невольное удовлетворение статский советник испытал, чего, впрочем, сразу же и устыдился. Что ж, размеренным бесцветным голосом произнес Пожарский, стало быть, и этот ход привел нас в тупик. Поздравим друг друга, господа. Мы у разбитого корыта. Вернувшись домой, Раст Петрович едва успел сменить сюртук на фраг с белым галстуком, и уже пора было ехать за Эсфирью на Трехсвятскую в знаменитый в Москве дом Литвинова. Этот помпезный мраморный палац, выстроенный несколько лет назад, будто перенесся на тихую чинную улочку прямиком из Венеции, разом потеснив и затенив,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 Жид крещеный, что вор прощеный. Однако, войдя в обширный карарского мрамора вестибюль, украшенный хрустальными светильниками, необъятными зеркалами и монументальными полотнами из русской истории, Эраст Петрович подумал, что если финансовые дела Авесолома и Фраимовича и дальше будут складываться столь же успешно, не миновать ему баронского титула.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 Эсфирь казалась нисколько не смущенной всеобщим вниманием и разглядывала окружающих с еще более откровенным любопытством. «Кто это?» — спрашивала Анастатского советника громким шепотом. «А это полногрудая кто?» — один раз звонко воскликнула «Гос, подебоженную кунсткамера». Эраст Петрович поначалу держался мужественно.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 не все им по шорстке сказал владимир андреевич и шумники выискались на долгоруко валить попробуйте к сами значит уперся столичный ферт лбом в стенку поделом ему поделом. делом ведищев закончил прикреплять к князю тугой крахмальный воротничок и осторожно присыпал морщинистую шею его сиятельства тальком чтобы не натирала «Фролш, вот тут поправь!» Генерал-губернатор встал перед зеркалом, повертел головой и указал на неровно сидевший каштановый паричок. «Мне, Эраст Петрович, конечно, храпов не простят. Получил от его величества очень холодное письмо, так что не сегодня-завтра попросят дворовон. А все-таки очень хотелось бы напоследок комарилье нос утереть. Сунуть им?» под нос раскрытая дельца. жирите и помните Долгорукого, а? — Раз, Петрович! — статский советник вздохнул. — Не могу обещать, Владимир Андреевич, руки связаны, но попробую. — Да, понимаю. Князь направился к дверям, что вели в залу. — Что, гость, собрались? Двери распахнулись как бы сами собой, На пороге долгорукой остановился, чтобы у присутствующих было время обратить внимание на выход хозяина и должным образом подготовиться. Окинув взглядом собрания, князь встрепенулся. Кто это там валом, которая единственная, спиной стоит? Это моя знакомая, Эсфирия Весоломовна Литвинова, печально ответил чиновник. Вы же сами просили. Долгорукой прищурил дальнозоркие глаза, пожевал губами. Фрол, голубчик, слетай-ка в банкетную и поменяй карточки на столе. Пересади губернатора с супругой подальше, а Раст Петровича и его даму перемести, чтобы были справа от меня». «Как-как? В морду?»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 «Эля рависан вотерлю она обворожительна, ваша избранница». Но и эсфирь, в свою очередь, обернувшись к Расту Петровичу, отозвалась о князя одобрительно. «Милый старичок, и чего его наши так ругают?» На шестой перемене блинов, когда после севрюшки, стерляж его паштета и икорок внесли фрукты, меды и варенья,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 «Щекотно!» — сказала она, отодвигаясь от его пушистых, крашеных усов, и с любопытством уставилась на адъютанта. «Ваше сиядство! Чрезвычайное происшествие!» — тяжело дыша доложил капитан. Он старался говорить тихо, но в наступившей тишине слова разносились далеко. «А что такое?» — спросил еще недоулыбавшийся долгорукой. «Какое такое происшествие?» Только что сообщили.